Глава 48 Любовь. Сжимаю влажную от пота ладони, давлю на нее до хруста в суставах, пытаясь хоть немного унять дрожь. Стою в этом душном стерильном коридоре, где воздух пропитан запахом спирта и страха. Страха за жизнь моей дочери. Стены, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, словно пытаются успокоить но по итогу только усиливают тревогу. Сердце стучит где-то в горле, отбивая нервный ритм. Из операционной доносится монотонное пищание аппаратов. Каждый звук, как удар молотка по натянутым нервам. «Моя девочка! Там!» «И я безумно за нее переживаю, просто места себе не нахожу. Кажется, что время остановилось». «Ну почему так долго?» Ожидание сводит с ума. И тот самый вопрос, кто же оплатил операцию, настойчиво крутится в голове. Точнее, у меня есть предположение, кто это мог сделать. Но нет, скорее это бред. Как только дождусь врача, обязательно у него спрошу. Мысль о том, что это мог сделать Борис... Отпадает сама собой, когда в день операции он даже не является в больницу. Это говорит о том, что он попросту не в курсе, что сегодня, прямо сейчас, его дочери делают сложную операцию, от которой будет зависеть ее дальнейшая жизнь. Наконец, дверь операционная открывается. Из нее выходит хирург. Стягивает маску. Улыбается устало. Операция прошла успешно. Ваша дочь в реанимации. Через пару часов переведем в палату. Напряжение, сковывающее меня железными тисками последние дни, отступает. Слезы подступают к глазам. Горячие, обжигающие. Слезы счастья. Подкатывает волна облегчения, такая мощная, что колени подгибаются. Слава богу, все обошлось. Все закончилось. «Спасибо! Спасибо вам огромное!» — голос дрожит. «А... С скажите, кто... Кто оплатил операцию?» Слова застревают в горле. «Стыдно! Почему-то стыдно, что я даже не знаю, кто заплатил за операцию. Кто подарил моей дочке билет в здоровую и счастливую жизнь. Кто-то анонимно внес эту баснословную сумму. «Кто?» – мужчина, понимающе кивает. «Да, операция в самом деле дорогостоящая. Я изначально вас об этом предупреждал. Но у вашей дочки появился ангел-хранитель!» Доктор лукаво подмигивает. «Я же еще больше вхожу в ступор. Оплату произвел Виталий Валерьевич Караев». Этот человек уже не впервые помогает нашим пациентам. Он много лет занимается благотворительностью, помогая как детям с больным сердцем, так и с другими серьезными диагнозами. Здесь его очень уважают. «Вам очень повезло!» – заключает доктор, деликатно улыбаясь. Ноги к полу прирастают. Трудно пошевелиться. «Да, я предполагала. Догадывалась. Но... Виталий. Это имя бьет меня, как молния. Виталий. Тот самый Виталий, который каждое утро приходит в мою пекарню. Который спас ее от закрытия. Который берет чашку кофе и свое любимое лимонное пирожное. Смотрит своими добрыми серыми глазами. Пытается завести со мной разговор, многозначительно улыбаясь. Я, поглощенная бедой, старалась не обращать на это внимания. Воспринимала его знаки внимания как вежливость. А он... Щеки горят. Неловко. Даже представить не могла, что этот немного странный, немногословный и загадочный мужчина способен на такую щедрость. Благодарность переполняет меня, смешиваясь с острым чувством смущения. «Виталий!» Шепчу, пытаясь осмыслить. «Господи! Я даже не знаю, как его благодарить!» Он просил не беспокоиться. Хирург снова улыбается. «Просто передайте ему привет, когда увидите!» Киваю, чувствуя, как краснею до корней волос. Внутри вихрь, благодарность, смущение. И что-то еще, что-то теплое. Трепетные, заставляющая сердце биться чаще. Я обязательно поблагодарю его, обязательно. Вот только вопрос, как отдать ему полностью всю сумму, когда удастся накопить? А возьмет ли он ее? Или потребует что-то большее? Но ведь доктор сказал, что Виталий уже не впервые помогает нуждающимся. И много лет занимаются благотворительностью. Повезло же мне встретить такого на своем пути. А я тут сразу в крайности. Как будто бы он натурой с меня долг будет брать. Едва думаю об этом. Щеки огнем вспыхивают. Вот же дурная фантазия. Сразу какие-то нелепые картинки в голове рисует. Кыш из моих мыслей. Сейчас не время для этого. Главная моя дочь!» «Доктор, а когда я смогу навестить дочку?» «Сегодня точно нет!» Его слова звучат как приговор, но я догадывалась, что сегодня не смогу увидеть свою девочку. Все-таки операция непростая, и Лике нужно прийти в себя. «А завтра, если все будет хорошо, буду ждать вас в первой половине дня!» Мужчина добродушно кивает, и я киваю ему в ответ, еще раз поблагодарив за такую проделанную работу. Спасение моей любимой девочки. «Спасибо, доктор! Спасибо вам еще раз за все!» Голос снова дрожит. «Я все еще не могу поверить, что все самое страшное и сложное позади». Врач кивает и уходит. Я остаюсь одна в этом белом безжизненном коридоре. Но теперь внутри не страх и отчаяние, которые еще не так давно сводили меня с ума, а надежда и теплота. Теплота, которую подарил мне Виталий и в самом деле ангел-хранитель. Ангел-хранитель моей дочери. И я просто обязана найти его как можно быстрее. Правда, как? Я же ничего о нем не знаю. Остается только ждать, что он сам придет в пекарню, как делает это каждый день. И тогда я ему все скажу. Но будет ли ему достаточно простого спасибо? Не знаю. Но даже если он заставит меня отрабатывать долг, неважно каким способом, я все равно соглашусь. Потому что он спас то, что является частью меня, мою любимую дочку, мою Лику. Мой яркий лучик света в этом сером мире.